Хорошо бы нам иметь мотокосилку. Вот как у Джонсонов. Садишься и едешь. Хорошо бы нам иметь садовника. Или еще лучше двух, как у моего деда. Садишься и едешь. Да с такой косилкой Аллен, может, и согласился бы подстригать газон. Не придирайся к мальчику. Ему всего 14 лет. Они все такие. То это придумал, что дети — радость родителей. Конечно же, ты не в духе. Как тебе сказать, может быть... А это карканье меня приводит в бешенство. Аллен упражняется. Это я уже слышал. Пожалуйста, не вымещай на нем свое дурное настроение. Постараюсь. Хотя это, в общем, было бы не вредно. итон толкнул дверь в гостиную, где Аллен выкрикивал какие-то искаженные до неузнаваемости слова, держа во рту маленькую трубочку вроде свистульки. «Что это такое?» Аллен выплюнул трубочку на ладонь. «Это чревовещание. Помнишь, ты мне принёс коробку пикса? А ты его уже съел?» «Нет». «Я не люблю карнфлекс». «Ну, папа, мне надо упражняться». «Успеешь». Итон сел в кресло. «Что ты думаешь о своём будущем?» «О чём?» «О будущем. Разве вам в школе не говорят о таких вещах?» «Что будущее в ваших руках?» Эллен успела проскользнуть в комнату, клубочком по-кошачьи свернуться на диване. Она тотчас же отозвалась журчащим смешком, в котором было спрятано стальное лезвие. «Он хочет попасть на телевидение», — сказала она. «А что, один мальчишка, ему всего 13 лет, выиграл в телевикторину 130 тысяч долларов? А потом оказалось, что это все было подстроено», — заметила Эллен. «А все равно 130 тысяч у него остались». Итан спросил негромко. «Моральная сторона дела тебя не беспокоит?» «Чего там, когда столько денег?» «Ты, значит, не считаешь это нечестным?» «Подумаешь, все так делают!» «А ты слыхал о тех, кто предлагает себя на серебряном блюде и не находит охотников?» «Это значит ни чести ни денег!» «Что ж, риск всегда есть, когда режут пирог, хорошо тому, с чьей стороны он крошится!» «Ах, вот сказал Итан. «Чем философствовать, ты бы лучше поселедил за своими манерами. Как ты сидишь? Сядь прямо!» Мальчик вздрогнул, посмотрел на отца, как бы желая удостовериться, что он не шутит. Потом выпрямился с обиженным видом. «Как у тебя дела в школе?» «Нормально. Я не понимаю, что это значит, хорошо или плохо?» «Ну, хорошо. А нельзя ли без хорошо Ты собирался писать сочинение на тему о своей любви к Америке. Судя по твоей готовности погубить Америку, ты, видно, передумал». «Как это погубить? Разве можно любить по-честному, поступая нечестно?» «Да ну, папа, все так делают. По-твоему, это меняет суть дела?» «Ничего тут такого нет. А сочинение я уже написал». «Отлично. Дашь мне прочесть?» «Я его уже отправил». «Но копия у тебя, вероятно, осталась?» Нет. А если оно пропадет? Я как-то не подумал. Папа, все мальчики летом едут в лагерь, я тоже хочу. Это нам не по карману. И далеко не все мальчики едут.